Старухи в черном с воплями бросались на тела, потом подскакивали к евреям, вцеплялись в них ногтями, так что один солдат даже пытался их отгонять. Я потерял бека из виду и сам отправился во двор тюрьмы. Там разворачивался тот же спектакль. Обезумевшие от ужаса евреи разбирали трупы, отирали мостовую под улюлюканье своих надзирателей Некоторые солдаты кидались вперед, били евреев и голыми руками, и прикладами. Евреи с воплями падали, как подкошенные, селились встать и продолжить работу. Другие солдаты фотографировали. Третьи веселились, выкрикивали ругательства, наускивали. Если какой-нибудь еврей не мог встать, его принимались пинать сапогами. Потом один или два еврея за ноги отволакивали неподвижное тело в сторону. Остальные продолжали тереть мостовую. Я, наконец, нашел какого-то эсэсовца. «Вы не знаете, где найти бригада фюрера Раша?» «Думаю, Раш где-то в кабинете, в самой тюрьме. Пройдите туда. Я только что видел, как он поднимался по лестнице». В длинном коридоре, по которому туда-сюда сновали солдаты, было потише, но грязные блестящие зеленые стены были забрызганы свежей и засохшей кровью, ошметками мозга, с прилипшими к ним волосами и осколками костей. На полу от трупов, которые по нему тащили, образовались две широкие колеи, так что под ногами хлюпало. По лестнице в конце коридора спускался Раш, сопровождаемый рослым румяным оберфюрером и офицерами Айнзац группы. Я приветствовал его. А, это вы. Хорошо. Я получил рапорт фон Радецкий. Передайте ему, пусть приезжает сюда, если выпадет возможность. А вы представите обергруппенфюреру Екельну. Личный отчет о нашей акции. Обязательно подчеркните тот факт, что именно националисты и народ проявили инициативу. НКВД и евреи расстреляли в Ламберге 3000 человек. Теперь народ мстит, что вполне естественно. Мы просили АОК дать им несколько дней. Цу Бефельд. Бригады фюрер. Я пошел за ним во двор. Раш и оберфюрер что-то оживленно обсуждали. Во дворе к воне разлагающихся трупов примешивался тяжелый, тошнотворный запах свежей крови. Выйдя за ворота, я увидел двух евреев, которых под конвоем гнали вверх по улице. Один из них, совсем еще юноша, трясся в беззвучных рыданиях. Бек ждал у машины... Мы повернули к группенштабу. Я приказал Гёфлеру проверить опель, разыскать попа, забрать у начальника службы три депеши и письмо. Я спросил еще, где Томас. Мне хотелось попрощаться с ним перед обратной дорогой. Он наверняка где-то в районе бульвара, подсказали мне. Поищите его в кафе «Метрополь» на Сихстусной. внизу стояли уже готовые к отъезду поп и Гёфлер. — трогаемся оберштампюр да но по пути остановимся возьми через бульвар я легко нашел метрополь внутри спорили шумные компании горланили пьяные у стойки бар офицеры дорожной полиции пили пиво и комментировали события Томас сидел в глубине кафе со светловолосым парнем штатским. Лицо у парня было опухшее и мрачное. Они пили кофе. — Макс, привет. Вот представляю тебе Олега, человека очень образованного и очень умного. Олег встал, крепко пожал мне руку. На самом деле выглядел он как настоящий придурок. — Слушай, я уезжаю? — Томас ответил мне по-французски. — Отлично. В любом случае мы скоро встретимся. По плану, штаб твоего подразделения остановится вместе с нами в Житомире. — Замечательно. Он перешел на немецкий. — Держись, не падай духом. Я кивнул Олегу и покинул кафе. Наши войска располагались далеко от Жетомира, но, похоже, Томас имел достоверные сведения. Возвращаясь, я наслаждался мягкими пейзажами Галиции. Мы медленно ползли вперед в пыли колонн грузовиков и военной техники, следующей на фронт. Время от времени солнечные лучи пронзали длинные ряды белых облаков, плывших по небу. С воду, с движущимися тенями, радостному... и безмятежному. До Луцка я добрался после полудня. По словам фон Радецкий, Блобеля, наверное, задержат надолго. Гёфнер сообщил нам строго конфиденциально, что Блобеля, в конце концов, определили в психдиспансер вермахта. Карательная операция прошла успешно, но никто не имел особого желания вдаваться в подробности. Считайте, вам крупно повезло, что вы отсутствовали. Шепнул мне Цорн. 6 июля команда продвигаясь вслед за наступающей Шестой армией, перебралась в ровно. Потом в короткие сроки в Звягель, который большевики называли Новоград Волынской. На каждом этапе штаб откомандировывал отряд для выявления задержания и уничтожения потенциального врага. В основном дело касалось евреев, но мы расстреливали и комиссаров, и членов партии большевиков, если таковые попадались, и воров, и мародеров, и крестьян, прятавших зерно, а также цыган. Бег был бы доволен. Фон Радецкий объяснил, что нам не следует забывать об объективной опасности, разоблачать каждого подозреваемого по отдельности – Невыполнимая задача. Надо выявлять социально-политические признаки всех, кто способен нам навредить и принимать соответствующие меры. В Лемберге новый начальник гарнизона генерал Ренц постепенно восстановил порядок и прекратил бесчинство. С тех пор шестая, затем сменившая ее пятая Айнзац команда расстреливала сотни задержанных за городом. У нас начались проблемы с украинцами. 9 июля короткий эксперимент с независимостью резко закончился. СП арестовал и под конвоем отправила в Краков Бандеру и Статько и обезоружила их людей. Тогда же взбунтовалась и АУН-Б. В Драгобычи они открыли огонь по нашим солдатам, и убили множество немцев. После этого партизаны-бандеровцы тоже стали представлять объективную опасность. Обрадованные соратники Мельника помогали нам их отлавливать и взяли под контроль местные органы управления. 11 июля группенштаб, которому мы подчинялись, соединившись со штабом, входившим в состав военных объединений Центр, поменял наименование. Теперь наша Айнзац группа называлась «Ц». В тот же день три наших «Опель-Адмирала» выехали в Житомир с танками шестой армии. Несколькими днями позже туда направили и меня для укрепления фор команды, пока не подтянется оставшаяся часть штаба командования. После Звягеля пейзажи совершенно изменились. Теперь перед нами простиралась украинская степь необозримое, волнующееся на ветру пространство, занятое посевами. На пшеничных полях уже отцвели маки, ячмень и рожь дозревали, бесконечными километрами тянулись подсолнухи, поворачивающие за солнцем свои золотые короны. Бесконечную однообразную картину нарушали разбросанные то тут, то там, словно случайно хаты, утопающие в тени акаций или клёнов, ясеней, дубовых рощиц. Вдоль дорог росли липы, по берегам рек – ивы и осины, бульвары в городах были обсажены каштанами. Наши карты никуда не годились. Указанные на них дороги не существовали вовсе или давно пришли в негодность, и наоборот – Там, где на картах значилась дикая степь, наши патрули обнаруживали колхозы, огромные поля хлопка, арбузов, свеклы, крошечные населенные пункты оказывались развитыми промышленными центрами. Если Галиция досталась нам, можно сказать, в целости и сохранности, то здесь Красная Армия, отступая, методично уничтожала, что могла. Деревни и посевы горели, мы натыкались на взорванные или заваленные колодцы, заминированные дороги, здания, начиненные взрывчаткой. В колхозах остались женщины, скот, птица, но мужчины и лошади исчезли. В Житомире они сожгли все, что успели. К счастью, среди дымящихся руин Возвышалось достаточно много уцелевших домов. Город находился под контролем венгров. Кальцин кипел от гнева. Их офицеры вполне благожелательно относились к евреям. Даже ужинали у них. Бор, другой офицер, добавлял. Похоже, некоторые из этих офицеров сами евреи. Вы понимаете? Союзники Германии. «Да я им руки не подам!» Жители встретили нас хорошо, но сетовали на вторжение венгерских частей, ганведа на украинскую территорию. «Немцы наши давние друзья», — говорили они, «а мадьяры только и мечтают нас захватить». Подобные вспышки недовольства ежедневно оборачивались мелкими неприятностями. Группа саперов убила двух венгров, пришлось отправлять кого-то из наших генералов приносить извинения. С другой стороны, Ганвет блокировал работу наших полицейских. Форкоманда через Группенштаб подала жалобу верховное командование группы армий Юг. Наконец, 15 июля Венгров отозвали, а ОК6, исследовавшие за ним наше подразделение и весь Группенштаб Ц, заняли Житомир. Между тем меня, как связного офицера, отослали в Звягель. За каждой тайль-командой, подчинявшейся Кальсону, Гансу и Янсену, закрепили сектор действий, они лучами расходились в разных направлениях почти до самого фронта, достигая Киева. На юге наша зона пересекалась с зоной пятой Айнзац команды, и надо было скоординировать наши действия, потому что каждое подразделение тайль-команды Функционировала самостоятельно. Вот почему мы с Янсеном оказались между Звягелем и Ровно, на границе Голицы. Короткие летние грозы все чаще оборачивались затяжными дождями, превращающими лесовую пыль, легкую как мука, в липкую жижу, жирную, черную, на местном наречии ее называли буна. В результате образовывались огромные болотистые участки, где медленно разлагались трупы людей и лошадей, брошенные на полях сражений. Солдаты страдали непрекращающейся диареей, заражались вшами, даже грузовики увязали в этой грязи, продолжать движение становилось все труднее. Мы вербовали украинских пособников, и наши солдаты, служившие раньше в Африке, окрестили их «аскарисами». Им платили через местные муниципалитеты и еще тем, что конфисковывали у евреев. Большинство из них были «бульбовцами» по имени их героя Тараса Бульбы, теми самыми волынскими экстремистами, о которых рассказывал Оберлендер. После ликвидации АУНБ б им предложили выбор, Немецкая униформа или лагерь? Большинству из них удалось раствориться среди местного населения, но некоторые пришли наниматься к нам. Зато дальше на север, между Пинском, Мозырем и Олевском, вермахт разрешил провозглашение Украинской республики Полесская сечь во главе с неким Тарасом Боровцом, взявшим себе псевдоним Бульба. Ему в свое время принадлежал карьер в Костополе, национализированный большевиками. Боровец преследовал разобщенные отряды Красной Армии и польских партизан, обеспечивая нашим войскам свободное продвижение. Взамен мы его не трогали. Но Айнзац-группа опасала, что Боровец покрывает враждебные элементы ООН б ОУН-бандеровцев. В шутку мы их звали ООН-большевики, в противоположность меньшевикам. Мельника он м Еще мы вербовали фольксдойче из местных общин, чтобы они служили бургомистрами или полицейскими. Почти повсеместно евреев сгоняли на принудительные работы, а тех, кто не работал, расстреливали. Но на украинской стороне сбруча наши действия зачастую оказывались неэффективными из-за безразличия населения, не выдававшего евреев. Те сразу воспользовались ситуацией, нелегально переезжали в Северные области и прятались в лесах. Бригада фюрер Раш как-то перед казнью приказал евреям маршировать строем перед толпой чтобы развеять сложившийся у украинских крестьян миф о политическом могуществе жидов. Но такие меры особого успеха не имели. Однажды утром Янсен предложил мне присутствовать на операции. Я знал, что рано или поздно подобное случится, и много об этом размышлял. Могу сказать со всей искренностью, что наши методы вызывали у меня... Недоумение. Их логику я понимал плохо. Я говорил с заключенными евреями, заверявшими меня, что для них издавна зло шло с востока, а добро – с запада. В 1918-м они принимали наших солдат как освободителей и спасителей. Те, в свою очередь, вели себя очень гуманно. После ухода немцев вернулись украинцы-петлюровцы – и принялись снова убивать евреев. Большевистская власть марила народ голодом. Теперь убиваем мы. Действительно, тут не поспоришь, убивали мы много. Я считал происходящее большой бедой, даже если оно и было неизбежно и необходимо. Но беде надо уметь противостоять. Надо быть готовым лицом к лицу встретить неизбежность и необходимость и потом еще принять все вытекающие из них последствия. Закрывать на них глаза – значит, никогда не найти ответа. Я принял приглашение Янсена. Операцией руководил унтерштурмфюрер Нагель, его помощник, с которым мы вместе выехали из Вягеля. Накануне прошел дождь. но дороги не развезло. Мы потихоньку двигались между двумя высокими, залитыми светом стенами деревьев, закрывавших от нас поля. Городишка, я забыл его название, находился на берегу широкой реки, совсем недалеко от бывшей советской границы. Население было смешанное. В одной стороне жили крестьяне-галичане, в другой — евреи. К нашему приезду Уже развернули оцепление. Нагель показал мне лес за городком. Там все и происходит. Он, похоже, нервничал, дергался. Наверное, тоже никого еще не убивал. Наши аскарисы собирали евреев, и старых, и молодых, на центральной площади. Гнали их маленькими группками с еврейских улочек, иногда били, Потом заставляли садиться на корточки и ждать под охраной военной полиции. Группы сопровождали несколько немцев. Один из них, Гнаук, подгонял евреев, стягая их плетью. Если бы не крики, то все казалось бы относительно спокойным и упорядоченным. Зевак разогнали. Время от времени какой-нибудь ребенок выбегал на угол площади посмотреть на сидящих на корточках евреев и тут же исчезал. «Я думаю, понадобится еще с полчаса», — сказал Нагель. «Могу я пройтись?» — спросил я. «Да, конечно, но возьмите с собой хотя бы вашего ординарца». Он имел в виду попа. который с Лемберга со мной не разлучался, заботился о жилье, варил кофе, чистил сапоги и стирал форму. Его не приходилось даже ни о чем просить. Я направился мимо маленьких галицийских ферм к реке. Поп с винтовкой на плече следовал в нескольких шагах за мной. Дома были длинные, низкие, двери плотно закрыты и кругом не души. Перед деревянными воротами, окрашенными в грязно-голубой цвет, оглушительно гагача топтались гуси, штук тридцать, наверное. Я миновал последние дома и спустился к реке. Но берега размыло, пришлось подняться повыше. Вдалеке заметил лес. В воздухе раздавалось пронзительное, надоедливое кваканье разморенных жарой лягушек. Выше в размокшем поле, среди луж, в которых отражалось солнце, около дюжины жирных гусей гордо вышагивали друг за другом, за ними двигался какой-то перепуганный теленок. Мне уже приходилось видеть украинские городишки по сравнению с этим, они были нищими и убогими. Я стал опасаться, как бы в теориях Оберлендера не образовалась серьезная брешь. Я повернул. обратно.